Глава 10. Аффирмации на дружбу. Я сам себе друг. Список приоритетов аффирмаций на дружбу. Проверьте, какие из приведённых далее пунктов применимы лично к вам. К концу вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Меня не поддерживают друзья. Все так строго меня судят, никаких поблажек. Никто не смотрит на жизнь моими глазами. Никто не уважает моё личное пространство и те ограничения, которые я устанавливаю. Я не могу долго ни с кем дружить. Я не могу быть откровенным с друзьями. Я даю друзьям советы ради их собственного блага. Я не умею дружить. Я не умею просить друзей о помощи. Я не умею отказывать друзьям. Дружеские отношения это, возможно, самые продолжительные, крепкие и важные взаимоотношения в жизни. Можно прожить без любовников и любовниц, без супруга или супруги. Можно прожить без семьи. А вот прожить без друзей большинство из нас совершенно не могут. Я верю, что ещё до появления на этой земле, ещё до рождения Мы подсознательно выбираем себе родителей. А вот к выбору друзей мы подходим более осознанно. Великий американский философ и писатель Ральф Уолдо Эмерсон написал очерк о дружбе, в котором назвал дружеские отношения божественным нектаром. И он объяснил, что имеет в виду. По его мнению, в романтических отношениях один человек всегда старается как-то изменить другого. А вот друзья могут оставаться отстранёнными, объективными, уважительными. Они ценят друг друга по достоинству. Друзья способны заменить человеку семью, могут стать её органичной частью. В большинстве людей заложена потребность делиться своими переживаниями с другими людьми. Когда мы общаемся с друзьями, то не только узнаём больше о других людях, но больше понимаем о самих себе. Подобные дружеские отношения служат настоящим зеркалом для отражения самооценки и самоуважения. Они дают нам прекрасную возможность посмотреть на самих себя и на возможности для самосовершенствования. Когда между друзьями возникают натянутые отношения, следует вспомнить о негативных детских переживаниях. Не исключено, что настало время для ментальной уборки. для приведения в порядок нашего восприятия. Важно почистить наш интеллект от накопившегося за жизнь мысленного негатива. Это похоже на то, как после многолетнего употребления в пищу продуктового мусора, из вредных для здоровья продуктов, вы меняете рацион питания. Когда вы это сделаете, то организм начнёт постепенно избавляться от токсичных отходов. Поэтому в течение одного или двух дней после такого перехода вы можете чувствовать себя плохо. Так происходит, когда вы стараетесь изменить свой образ мыслей. Сначала жизненные обстоятельства могут на определённое время ухудшиться. Но помните, вам придётся продираться сквозь густые заросли сорняков, прежде чем вы доберётесь до плодородного слоя почвы, который они заполонили. Но вы можете с этим справиться. Я знаю, что вам это по плечу. Упражнение. Ваши дружеские связи. Запишите следующую установку три раза. Затем ответьте на приведённые далее вопросы. Я готов отказаться от любых существующих у меня в уме и душе помех, которые стоят на пути развития хороших и добрых дружеских отношений и осложняют их. Первый вопрос. Какими были ваши первые детские дружеские связи? Второй вопрос. Похожи ли ваши сегодняшние дружеские связи на те, которые были у вас в детстве? Третий вопрос. Чему вы научились от родителей, когда речь идёт о дружбе? Четвёртый вопрос. Какие друзья были у ваших родителей? Пятый вопрос. Каких друзей вам хотелось бы иметь в будущем? Постарайтесь быть как можно конкретнее. Упражнение. Самооценка и дружеские взаимоотношения. Давайте проанализируем ваше восприятие дружеских взаимоотношений. Ответьте на каждый из приведённых далее вопросов. Затем запишите позитивную установку, сформулировав её в настоящем времени, и замените ею имеющуюся негативную. Пример утверждения. Считаю ли я, что заслуживаю хороших друзей? Примерный ответ. Нет, с какой стати кто-то захочет быть рядом со мной? Пример позитивной аффирмации. Я готов воспринимать себя таким, какой я есть, и относиться к себе с любовью. Я притягателен для друзей, словно магнит. Утверждение. Чего я больше всего боюсь? при поддержании близких дружеских взаимоотношений Ответ Я боюсь предательства. Я не считаю, что могу кому-то доверять. Позитивная аффирмация Я доверяю самому себе. Я доверяю жизни, и я доверяю своим друзьям. Утверждение На что влияет такое убеждение? Как оно сказывается на моих отношениях? Ответ я становлюсь чрезмерно критичным и придирчивым. Я только и жду, чтобы кто-то из моих друзей оступился, чтобы показать, насколько они неправы, чтобы получить возможность указать им на их ошибки». Позитивная аффирмация. «У меня только преуспевающие друзья, и я веду себя как заботливый и внимательный друг». Утверждение. «Что может случиться, по моему мнению, если я не могу, Если я откажусь от этого убеждения. Ответ. Я потеряю контроль над ситуацией. Мне придётся быть действительно откровенным с людьми. Позитивная аффирмация. Когда с любовью и приязнью воспринимаешь самого себя, то любить окружающих просто и не трудно. Если все мы ответственны за происходящее в нашей жизни, тогда нам нековы винить. И любые события во внешнем мире являются результатом и отражением нашего мысленного восприятия. Упражнение: восприятие собственных друзей. Подумайте о том, когда, по вашему мнению, друзья поступали с вами плохо или просто оскорбительно. Вспомните три таких случая. Может быть, друзья не оправдали вашего доверия, может быть, предали вас и покинули в беде. Может быть, кто-то из них неверно повёл себя по отношению к вашей супруге или партнёрше. Постарайтесь записать каждый случай на бумаге. Запишите, о чём именно вы думали непосредственно перед таким событием. Событие. Пример. Когда мне было 16 лет, моя лучшая подруга Сюзи предала меня и стала распространять обо мне гадкие сплетни. Когда я хотел её уличить, Она мне просто солгала. И после этого я целый год проучился в старшем классе и ни с кем не дружил. Пример восприятия. Я просто не заслуживал хороших друзей. Меня тянуло к Ксюзе, потому что она никогда не давала мне никаких поблажек и не делала скидок. Она относилась ко мне холодно и рассудочно. И я привык к тому, что меня судят строго и говорят всё без извинений, вовсю критикуя. Упражнение «Поддержка друзей». А теперь вспомните, когда друзья вам помогали. Подумайте о трех таких случаях, когда друзья оказывали вам поддержку. Может быть, ваш друг за вас заступился или одолжил вам денег в минуту финансовых невзгод. И, может быть, кто-то из друзей помог вам выпутаться из-за труднительной ситуации. Каждый такой случай нужно записать. Важно как можно подробнее изложить суть того, что предшествовало всем этим событиям. Пример конкретного события. Я никогда не забуду Хелен. Когда надо мной смеялись и издевались сотрудники, с которыми я трудился на своём первом месте работы, просто потому, что на одном служебном совещании я допустил какую-то оплошность, то Хелен за меня заступилась. Она помогла мне справиться с неловкостью и смущением. и буквально спасла, помогла мне удержаться на работе. Мои самые сокровенные мысли. Даже если я совершу ошибку, то мне непременно кто-то окажет поддержку и выручит. Я заслуживаю такой помощи. Меня всегда поддерживают женщины. Визуализация. Каким друзьям вы хотели бы воздать должные? Подумайте минутку, задействуйте визуализацию. мысленно, не спеша, представьте этих людей. Посмотрите им в глаза и произнесите: Я благодарен вам. Я с любовью благословляю вас за то, что вы были рядом, когда я в вас нуждался. Пусть ваша жизнь будет полна радости. Кого из друзей вы должны простить? Подумайте минуту. Постарайтесь задействовать визуализацию и мысленно представить этих людей. Посмотрите этим людям в глаза и произнесите: Я прощаю вас за то, что вы вели себя не так, как мне хотелось бы. Я вас прощаю и отпускаю вас на свободу. Далее повторно привожу перечень приоритетов, который упоминался ранее, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений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 Позитивная аффирмация. Я гоню от себя мысли о людях, которые не дают мне спуску. И после этого таких людей становится меньше в моей жизни. Приоритет. Никто не смотрит на жизнь моими глазами. Позитивная аффирмация. Я открыт и восприимчив ко всем точкам зрения. Приоритет. Никто не уважает моё личное пространство. и те ограничения, которые я устанавливаю. Позитивная аффирмация. Я уважаю окружающих, а они уважают меня. Приоритет. Я не могу долго ни с кем дружить. Позитивная аффирмация. Благодаря любви и доброжелательности я умею поддерживать добросердечные и дружеские отношения длительное время. Приоритет. Приоритет. Я не могу быть откровенным с друзьями. Позитивная аффирмация. В откровенности нет ничего опасного. Приоритет. Я даю друзьям советы ради их собственного блага. Позитивная аффирмация. Я оставляю друзей в покое. Мы совершенно свободны. У всех есть право на самовыражение. Приоритет. Я не умею дружить. Позитивная аффирмация. В дружбе я руководствуюсь душевной мудростью. Приоритет. Я не умею просить друзей о помощи. Позитивная аффирмация. Нет ничего опасного в том, чтобы попросить друга о помощи, если нуждаешься в чём-то. Приоритет. Я не умею отказывать друзьям. Позитивная аффирмация. Я выхожу за пределы этих ограничений и веду себя честно. Лечение, нацеленное на позитивное восприятие дружбы. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. Поэтому я говорю, что вправе иметь широкий круг многочисленных друзей, которые любят и радуют меня. Мы все отлично проводим время. каждый по отдельности и вместе, в весёлой компании. Я не отождествляю себя со своими родителями. Я не разделяю их взгляды на дружеские взаимоотношения. Я неповторимая и уникальная личность. Я впускаю в свой мир только доброжелательных людей, готовых оказать мне поддержку. Куда бы я ни пошёл, повсюду я встречаюсь с добротой, теплотой и дружеским отношением. Я заслуживаю самых лучших друзей. Пусть в моей жизни будут царить только любовь и радость. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю её именно такой. В мире дружеского участия у меня всё обстоит благополучно.